Параграф 2. Основные принципы методики формирования событий. Технология достижения своих целей с помощью жизни на уровне постоянной удачи получила название «методика формирования событий». Методика формирования событий была задумана и исполнена как вполне прикладная технология непротиворечивого взаимодействия человека с окружающим миром при достижении им своих личных целей. Термин «непротиворечивое взаимодействие» означает, что вы не будете двигаться к своей цели, как буйдозер, и сносить все возникающие на пути препятствия. Почему, несложно понять. Мы уже знаем, что вся окружающая нас действительность очень тонкий и сложный механизм, и он не терпит грубых вмешательств и нарушений, установленных жизнью правил поведения человека. Идти напролом означает, что вы не слушаете подсказок, поступающих к вам от смотрителя и окружающей действительности. Скорее всего, вы идеализируете, то есть преувеличиваете свои способности по достижению поставленных целей, и воспитательный процесс не заставит себя долго ждать. Поэтому, чтобы идти к своим целям с максимальной эффективностью, предлагаем вам взять за основу несколько принципов. Если вы знакомы с правилами достижения своих целей, которые разработаны Дейлом Карнеги или любым другим классиком менеджмента, то мы предлагаем вам попробовать соединить предлагаемые ими подходы с нашими принципами. Эффект должен быть замечательный. Разные силы. Кроме того, мы хотим сделать одно замечание. Если за соблюдением нами основного требования следят одни обитатели тонкого мира, то помощь в достижении наших целей оказывает совсем другие силы. Мы расскажем о них чуть позже. В основе предлагаемой нами методики достижения своих целей с использованием помощи жизни лежат семь основных принципов организации мыслей и поступков человека. Рассмотрим каждый из них более подробно. Пункт первый. Первый принцип. Вы сами формируете все события своей жизни. Первый принцип имеет вид. Вы сами формируете все события своей жизни. Утверждение вроде бы несложное, но на первый взгляд сомнительное. Разве мы сами формируем свои болезни, неприятности в семье или на работе, невыплату зарплаты или ее смешную величину, рост цен и многое другое, что постоянно отравляет нам жизнь? Вспомните свой опыт. С одной стороны, все это происходит вроде бы не без нашего участия. Почти каждый человек может припомнить в своей жизни один или несколько случаев, когда вам чего-то очень хотелось, и это событие происходило, хотя чуть раньше не было никаких объективных предпосылок для такого развития ситуации. Например, вы получили в подарок вещи, которые давно и втайне мечтали. Или неожиданно нашлась интересная работа, о которой можно было только мечтать. Или удалось поехать в путешествие, на которое вроде бы не было ни средств, ни возможностей или встретили девушку, юношу своей мечты Почти каждый человек, с которым нам приходилось разговаривать на эту тему, мог припомнить хотя бы один такой случай в своей жизни. Попробуйте сделать это и вы. Пока мы говорили о хороших событиях, произошедших вроде бы по воле случая. Но не менее часто, к сожалению, мы притягиваем к себе и негативные события. Например, вы очень боялись, что у вас украдут машину и, невзирая на все сигнализации, ее все-таки увели. Или вы очень опасаетесь простудиться и, как ни кутаетесь в теплой одежде, болезнь рано или поздно настигает вас. Собираясь сделать какое-то важное дело, вы продумываете десяток возможных путей негативного развития событий и заранее находите варианты защиты. Но в действительности реализуется одиннадцатый вариант, который вы не предусмотрели, и дело все равно проваливается. Если вы хорошо усвоили идеи предыдущих глав, то понимаете, что эта неприятность явилась либо прямым и неосознанным заказом того, чего вы опасались, либо результатом воспитательного процесса по разрушению какой-то вашей идеализации, обычно контроля окружающего мира. Вы придавали своим планам слишком большое значение – и вашему смотрителю пришлось принять меры, чтобы разрушить вашу идеализацию. Поэтому, если вы будете вполне искренне с собой, то вам придется принять очевидную для нас мысль – все, что происходит с вами в этой жизни, происходит не без вашего участия. Все это так или иначе было мысленно допущено или даже спланировано вами же. Вот простейший пример. Молодая женщина жалуется, что ей не хватает денег на жизнь. На простой вопрос, а сколько ты хочешь получать, она отвечает, я не верю, что могу столько зарабатывать. Но если она сама не верит, что она может получать столько, сколько ей нужно, тогда кто же поверит? А если никто не поверит, тогда кто будет платить? Круг замкнулся. Человек сам программирует себе недостаток средств и соответствующую жизнь. И пока он сам не захочет выйти из этого состояния, никто ему не сможет помочь. И подобных примеров, когда люди видят себя бедными, больными, обиженными и так далее, множество. Соответственно, и в реальной жизни они получают то, на чем они зациклены, что постоянно крутится в их голове, и не получают того, чего бы им осознанно хотелось. Первое правило. Отсюда вытекает первое и вполне прикладное правило построения наших мыслей. Мыслите всегда позитивно. Это правило говорит о том, что вы должны видеть себя в мыслях такими, какими вам бы хотелось быть – здоровыми, красивыми, богатыми, счастливыми и так далее. Если вам предстоит ответственная встреча и вы боитесь получить отрицательный результат, рассмотрите мысленно множество вариантов развития событий, но это должны быть разные варианты положительного для вас – развития событий причем внешне встреча может проходить в далеко недружественной обстановке может быть даже на повышенных тонах с претензиями угрозами и так далее но все должно заканчиваться нужным вам исходом то есть мы предлагаем вам прогнозировать не отрицательные как обычно а только положительные варианты завершения событий чтобы все они имелихпи энд счастливый конец как в продукции голливуда тогда вы заранее спрогнозируете положительное развитие нужного вам события, и вероятность его проявления именно в нужном вам направлении резко повысится. Если ваша голова полна страхов и сомнений, можете не сомневаться. То, чего вы так опасаетесь, почти наверняка произойдет. Причем, если вы предусмотрели 10 вариантов негативного развития событий и постарались от них как-то защититься, то наверняка реализуется одиннадцатый вариант, которого вы совсем не ждали. А иначе быть и не могло, ведь это именно вы своими страхами и сомнениями притянули к себе неудачное стечение обстоятельств. Или, выражаясь языком методики формирования событий, своими мыслями вы сами сформировали негативное событие. Поэтому всегда думайте только о положительном развитии предстоящих событий. Вы можете перебирать в уме хоть сотни возможных вариантов, но все они должны предусматривать положительное развитие успешный исход. Жизни все равно, что вы у нее попросите. У нее всего в избытке. А ваша просьба есть ваши мысли. Если у вас преобладают мысли типа «все равно ничего не получится», «это не для меня», «я прозевал свой шанс», «мое время ушло», то все будет именно так. Так что не стоит направлять потенциал Творца своей реальности, на создание себе неприятностей. Давайте мыслить позитивно. Примеры применения первого правила Приведем несколько примеров того, как можно применить первые правила методики для достижения своих целей. Например, «Вас не устраивает ваша работа, и вы хотите зарабатывать побольше». Для достижения этой несложной цели не нужно многократно прокручивать в голове варианты обличительных речей по отношению к вашему начальству или подолгу обсуждать его начальство эгоизм или непорядочность в беседах с коллегами. Это очень энергоемкий и совершенно бесперспективный путь, указывающий лишь на наличие у вас идеализации денег. Вместо него попробуйте столь же усердно и эмоционально представить себе как вы выступаете с хорошим предложением, вас замечают и вам дают новую должность с хорошей оплатой. Если на вашем предприятии это принципиально невозможно, то вы можете представлять, что получили отличное предложение с другого предприятия и пришли работать туда. Чем интенсивнее будут ваши размышления и чем многообразнее будут варианты возможного развития устраивающего вас события, тем быстрее это произойдет в реальности. Это же самое относится и к множеству других стандартных проблем. Если вы одиноки, то не нужно мысленно упиваться жалостью к своей несчастной судьбе. Ошибочное убеждение, обида на жизнь. Попробуйте мысленно представлять себе различные варианты встречи с вашим будущим супругом, супругой. Как подобная встреча может произойти, как вы познакомитесь, что будет происходить дальше. Через несколько месяцев подобных целенаправленных размышлений – Вы сформируете нужное вам событие, и ваш суженый появится, ему просто некуда будет деться. Одна из наших читательниц много лет не могла забеременеть, врачи не помогали. Тогда она изменила свою внутреннюю установку и решила, что она уже беременна. Только беременность у нее длится больше, чем обычно. Она стала ходить как беременная, стала поглаживать свой живот, как будто там уже есть ребенок, стала разговаривать с ним и через четыре месяца такого самопрограммирования она действительно забеременела от мужа, и у нее родился замечательный сын. Позитивный настрой оказался сильнее врачебных процедур. Мы не будем рассматривать причины появления в вашей жизни негативных событий типа пожара, кражи, попадания в катастрофу и тому подобное. Совершенно очевидно, что вы не держали их в своей голове, А они появились в процессе применения к вам воспитательных мер со стороны вашего собственного смотрителя. Поэтому не забывайте про основное требование и держите в голове только хорошие мысли. Перед тем, как перейти к следующему принципу, мы хотим рассказать о том, какие именно обитатели тонкого мира помогают нам в достижении наших целей. Поскольку нужные нам события возникают самым чудесным образом, то, скорее всего, мы просто не видим тех, кто занимался организацией нужных нам событий. Они обитают в невидимом для нас параллельном пространстве. Пункт 2. Кто помогает нам при формировании событий? Понятно, что никто точно не знает, как устроен тонкий мир и какие именно существа там обитают. Бытует множество религиозных и эзотерических версий на этот счет – но все они одинаково недоказуемы с точки зрения современной науки. Но если наука чего-то не может доказать или опровергнуть, это не значит, что этого не существует, просто наука еще не познала этот аспект нашего бытия. Что интересно, так это то, все версии устройства тонкого мира одинаково эффективны. То есть при обращении к своим богам, святым, вознесенным учителям, небесным владыкам, Богу, Аллаху, Егове, Будде, Каждый верующий получает от них поддержку и помощь в той мере, в какой он верует в них, естественно, не нарушая основного требования при этом, иначе с помощью возникают проблемы. Следовательно, и мы имеем полное право выбрать такую модель устройства тонкого мира, которая лучшим образом будет объяснять те процессы, о которых мы рассказываем. Если она вас устроит, и вы примете ее как возможную, она будет вполне эффективно работать для вас. Мы не будем придумывать ничего нового, а воспользуемся одной из известных эзотерических моделей, согласно которой люди постоянно взаимодействуют с обитателями тонкого мира, которые называются эгрегоры. Эгрегоры. Эгрегор – это своего рода коллективный гид, помощник, исполнитель наших желаний. Эгрегор возникает, когда некоторые группы людей начинают мыслить одинаково. Но из многих источников мы знаем, что любая мысль материальна, только материя мысли очень тонка и обычно не воспринимается нашими грубыми органами чувств, за исключением случаев спонтанной телепатии или ясновидения. Когда большие группы людей думают о чем-то одном – то выделяемая ими мысленная материя, эманации, объединяется, и как только объем этой материи достигает определенных размеров, образуется эгрегор этой группы людей или идеи. Можно представить себе эгрегор в виде небольшого светлого облачка, маленький эгрегор, или в виде огромной темной, поражающей своими размерами и мощью тучи, сильный эгрегор. Виды эгрегоров Как вы уже наверняка догадались, наиболее мощными являются религиозные эгрегоры – христианство, мусульманство, буддизма, иудаизма, поскольку создание и подпитка соответствующего эгрегора является составной частью любого религиозного обряда. А религиозные обряды регулярно и в соответствии со строгими правилами выполняют миллионы людей – кроме них есть эгрегоры семьи науки коммунизма и капитализма секса, войны национализма и так далее причем скорее всего многие из эг существуют не в виде отдельной изолированной от других тучи а в виде некоторого тучевого слоя соответствующей направленности религии бизнеса взаимоотношений людей в повседневной жизни и так далее Достигнув определенной мощности, эгрегоры иногда начинают заниматься саморекламой, то есть стараются привлечь к себе внимание и мысли все большего количества людей. Они наделяют огромной мощностью преданных им людей, организуют массовые и индивидуальные чудеса. Например, эгрегоры науки время от времени подкидывают решение сложных проблем преданным науке ученым. В психологии подобные моменты получения долгожданного решения – называются озарением или инсайтом на самом деле в этот самый момент покровительствующий этому ученому григор организует подключение человека к соответствующей области знаний и позволяет считать оттуда небольшой кусочек информации В бизнесе Григора также покровительствуют некоторым преданным им людям. В итоге возникают преуспевающие бизнесмены, получающие огромные доходы в качестве награды за свою преданность, в то время как множество других предпринимателей, не осененных удачей в рамках нашей методики покровительством Григора, предпринимают огромные, часто безуспешные усилия достичь финансового благополучия. Многие из нас неоднократно ощущали себя самыми несчастными людьми в мире и немало времени уделили смакованию этой мысли. В итоге вырос огромный григор несчастной жизни, от которого к людям тянутся щупальца типа «меня никто не любит», «я самый несчастный», «я неудачник», «я некрасивый», «жизнь не удалась» и так далее. Ваше многократное пережевывание подобных мыслей доставляет огромное удовольствие этому эгрегору. И он предпринимает немалые усилия, чтобы подобные мысли не покидали вас как можно дольше, ведь он кормится этими мыслями. Очень силен в мире эгрегор политики, особенно в странах с нестабильной экономикой или нестабильной политической структурой. В этих странах миллионы людей имеют активную политическую позицию, которая выражается в их активном эмоциональном отношении к происходящим в стране событиям – Просим не путать с активной политической деятельностью, которой занимается всего несколько тысяч человек. Каждое происходящее в стране событий вызывает всплеск положительных или отрицательных эмоций, которые подпитывают эгрегор политики. А этот эгрегор, в свою очередь, подпитывает и защищает преданных ему политических деятелей. В итоге политики, которым иногда питают ненависть миллионы людей, часто ощущают себя прекрасно и не получают даже насморка. И это в то время, когда обычный человек может почувствовать себя плохо или заболеть в результате негативного отношения к нему другого человека. Кроме того, электронные средства массовой информации, телевидение, кино показывают очень много сцен ужасов и насилия, что вызывает у зрителей эмоциональную реакцию, понятно, что нерадостную. В итоге миллионы зрителей – Выбрасывает в окружающую среду огромное количество энергии страха, боли, сожалений и прочих нерадостных эмоций, которые подпитывают соответствующий низкий эгрегор страданий и ужасной жизни. А уже он, став мощным и самостоятельным, теперь не позволяет людям вернуться к спокойной жизни, беря под свое покровительство разного рода террористов, убийц и прочих экстремистов, которые не дают людям жить спокойно и радостно. Да и телевидение вновь получает материал для запугивания своих зрителей и так по кругу. Кроме политических эгрегоров, в последние годы сильно окрепли эгрегоры, связанные с предпринимательской деятельностью. Самый мощный из них, как нам представляется, это эгрегор зрелищных массовых мероприятий, шоу-бизнеса, на которых собираются тысячи людей, думающих и ощущающих себя одинаково во время эстрадных представлений, просмотра кинофильмов или Этот эгрегор покровительствует преданным ему артистам, помогая им зарабатывать славу и материальное благополучие и получая свою порцию энергии от участников их представлений. Аналогия с банками. Работу эгрегоров с некоторой долей условности можно сравнить с работой банков. Что делают банки? Они собирают деньги частных и корпоративных клиентов, хранят их и оказывают клиентам заплату разного рода услуги. Банки в разных странах работают с разной валютой – в Англии с фунтами, в Европе с евро, в Америке с долларами и так далее. Банки заинтересованы, чтобы у них было как можно больше клиентов, и всеми силами привлекают их. Если все клиенты перестают пользоваться услугами банка – то каким бы мощным он ни был раньше, он неминуемо обанкротится через некоторое время. Очень похожие действия совершают эгрегоры. Они работают с разными энергиями. Одни собирают энергии религии, другие творчества, третий бизнеса и денег, четвертый секс и пятый насилие и т.д. Эгрегоры заинтересованы, чтобы у них было как можно больше клиентов и привлекают их всеми своими возможностями. Постоянные клиенты, адепты, получают от них хорошие бонусы. В отличие от банков, которые оказывают только финансовые услуги, эгрегоры берут на себя множество сервисных функций. Они обеспечивают своим клиентам услуги службы знакомств – знакомят мужчин и женщин, консалтинговые услуги – подбрасывают идею, как можно заработать, услуги службы трудоустройства – помогают найти желанную работу, охранные услуги и множество других. Понятно, что за все это нам приходится платить, но не деньгами, а своими энергиями желаний. Если люди перестают пользоваться услугами эгрегора, то он исчезает. Это хорошо видно на примере эгрегора языческой религии. Несколько тысяч лет назад люди поклонялись множеству богов. Это теперь называется язычество. И эгрегор их религии был очень силен, помогал своим адептам, шаманам, являть чудеса, исцелять больных и так далее. Затем язычество было вытеснено христианством и исламом, религиями единобожия. Люди перестали молиться языческим богам, и они практически исчезли. И Григорь язычества обанкротился, выражаясь языком современности. Эти процессы постоянно происходят на земле, и в тонком мире они мало зависят от каждого из нас. Но понимая этот механизм, мы можем пользоваться и Григором для достижения своих личных целей. Наши покровители Почти в каждый момент времени любой из нас находится в связи с одним или несколькими эгрегорами, подобно кукле, управляемой за несколько ниточек. Мы можем сами осознанно или под влиянием других людей выбрать, с каким эгрегором мы будем дружить. Так бывает, когда человек выбирает себе профессию, место работы, увлечения и так далее. Ведь каждый из этих видов деятельности курирует свой григор. Другой случай – Это когда наш «смотритель» подключает нас к тому или иному эгрегору в зависимости от того, какие события должны с нами произойти для реализации его воспитательного процесса. Наши практические действия во многом определяются энергией, которую мы получаем от того или иного эгрегора. Эгрегоры зла помогают создавать ситуации, в которых люди испытывают ненависть, проявлять жестокость, скандальность, зависть и тем самым подпитывают их. Эгрегоры добра помогают нам строить жизнь в соответствии с основным требованием. Почти каждого человека ведет по жизни один или несколько высоких григоров которые заботятся о нас, помогают нам разрешать различные жизненные ситуации и жить радостно. Но не менее редко людьми руководят низкие григоры Понятно, что сначала человек сам привлекает их внимание, испытывая много раз негативные эмоции или имея плохие намерения. А потом, когда низкий эгрегор взял вас под свое покровительство, то возникают сложности, чтобы уйти от его влияния, он не хочет терять своего кормильца. Энергия низких эгрегоров обычно очень сильна, многим из нас трудно избавиться или даже просто управлять нашими привычками к пьянству, курению, сквернословию, неконтролируемому сексу, агрессивности и так далее. Низкие эгрегоры стараются соединиться с человеком мощными каналами, по которым человеку постоянно подбрасывается энергия, провоцирующая в нас вредные привычки и пристрастия. Оборвать эти каналы можно, но для этого нужны большие сознательные собственные усилия и поддержка высоких эгрегоров. Энергия высоких и чистых эгрегоров обычно очень слаба, их подсказки и действия еле слышны. Хорошо… Слышать эти подсказки могут только позитивно настроенные люди, эмоциональное тело которых очищено от прежних негативных переживаний. У вас есть все возможности войти в их число, если вы практически используете идеи и рекомендации предыдущих трех глав книги. А сейчас мы попросим вас проанализировать и понять, под влиянием каких эгрегоров вы находитесь в жизни. Какой эгрегор взаимодействует с вами, когда вы читаете эту книгу? а какой перехватит управление вами через пять минут и заставит заниматься другими делами. В течение завтрашнего дня постарайтесь постоянно контролировать, с какими эгрегорами вы будете находиться во взаимодействии, какую информацию, мысли, эмоции они будут вам подбрасывать. Устраивают ли вас эти взаимодействия? Есть ли у вас контакт с высокими эгрегорами? Надеемся, полученные ответы устроят вас и позволят с оптимизмом смотреть в будущее. Пункт 3. Второй принцип. Карабкайся на одну вершину. Второй принцип методики формирования событий предлагает «карабкайся на одну вершину» или «беги в одну сторону», означает это следующее. Каждого человека посещает множество желаний, которые меняются буквально в течение одного дня. Поэтому покровительствующие нам и Григоры чаще всего не успевают исполнить одно наше распоряжение, как мы тут же даем другое и так всю жизнь. Проблема множества желаний Если вы попробуете проанализировать ваши мысли и желания за некоторый промежуток времени, то наверняка обнаружите, что хотите сразу все. Славу, деньги, красивый автомобиль, дачу в Калифорнии, красивую сумочку, отремонтировать телевизор, сделать гадость начальнику, повышение зарплаты, сходить в ресторан, на свидание и так далее и тому подобное. Все эти желания возникают по мере поступления новой информации, чуть позже вытесняются другими и так далее. Они не ранжированы, то есть не выстроены по степени значимости, среди них не выделены главные и второстепенные и так далее. Образно выражаясь, ваши желания сильно напоминают одновременный бег сразу во все стороны. Например, попробуйте припомнить и записать, какие желания были у вас в течение сегодняшнего вечера, последней недели, месяца. Есть ли среди них устойчивые и повторяющиеся желания. В позитивной или негативной отрицательной форме вы привыкли их излагать. Выполнив это несложное задание, вы поймете, в каком затруднении находятся наши высокие покровители, даже если они хотят нам помочь. Покровительствующий вам эгрегор не может бежать сразу во все стороны и исполнять сразу все ваши пожелания. Мощи не хватает. Точнее, он-то может, но тогда ему придется размазаться тонким слоем сразу во все стороны, и отдача от него будет соответствующая. Поэтому второй принцип методики формирования событий гласит «карабкайся на одну вершину» или «беги в одну сторону». Это означает, что из множества желаний нужно выбрать одно или два, но совпадающих по направлению, и озаботить ваш эгрегор именно этими самыми важными и желанными для вас результатами. А чтобы не сбивать его с толку и не мешать достижению самой важной цели – Остальные текущие пожелания нужно сознательно ограничить. Если обратиться к образом то мы рекомендуем вам выбрать из множества только одну вершину и карабкаться только на нее, оставив остальные вершины на будущее. Не исключено, что потом они вам и не понадобятся. Примеры вершин. Что выбрать в качестве такой вершины решать вам? Это может быть материальный объект, машина, квартира, дача, норковая шубка и тому подобное. Это может быть какая-то деятельность, новая работа, поездка, путешествие или что-то другое. Это может быть яркое событие в вашей жизни, встреча любимого человека, получение наследства, выигрыш в лотерею, выступление по телевидению и тому подобное. Это может быть изменение образа жизни или достижение нового уровня жизни, славы, известности, появление последователей и тому подобное. Наконец, это может быть интеллектуальное прозрение, открытие новой теории, решение сложной проблемы, написание новых стихов, песен, литературного произведения, картины, программы для ИВМ и так далее Последняя позиция, кстати, наиболее легка для григоров высокого уровня, поскольку от них требуется только информация и не нужно организовывать события на материальном плане, что для них как раз сложно. После того, как вы достигнете одной цели, можете смело переходить к следующей. Не забывайте при этом руководствоваться приведенным ниже принципом. Пункт 4. Третий принцип. Плыви по течению. Третий принцип предлагает нам выбрать из множества желаний то, которое нам легче всего осуществить в настоящий момент времени. Мы не одни в этом мире. Этот принцип возник из понимания той ситуации, что мы не одни живем в этом мире. Соответственно, если вам загорелось получить новый автомобиль и вы даже в соответствии со всеми правилами нашей методики попробуете заставить Игорь Гор быстренько притащить вам этот автомобиль откуда-то, это не всегда может получиться. Такая ситуация возникает из-за того, что мы живем в одном мире вместе с миллионами других людей, которые одновременно с нами тоже чего-то страстно желают, добиваются, действуют и так далее. Причем, поскольку большинство из них еще не изучило нашу методику, делают они свои дела хаотично, бессистемно или, наоборот, все вместе, но совсем в ненужном вам направлении. В соответствии с миллионами их пожеланий, их собственные григоры все время куда-то бегут, затрудняя, то и делая совсем невозможной успешную деятельность вашего собственного эгрегора. Потоки тонких энергий Тем не менее, мы не беремся утверждать, что на тонких планах все делается так уж хаотично и бессистемно, как указано выше. В действительности, когда большие группы людей увлечены одной идеей или планом конкретных действий, то создаются целенаправленные потоки энергии самых разных эгрегоров, в результате чего рушатся и возникают партии, проводятся рыночные реформы, дробятся государства, возводятся плотины и так далее То есть на тонких планах существуют определенные мощные потоки энергии, с которыми лучше не сталкиваться при реализации своих желаний. Значительно полезнее попытаться подстроиться под эти невидимые потоки и использовать их с максимальной пользой для себя. Именно отсюда возник третий принцип, который имеет вид «плыви по течению». Идея вроде ясна – и не вызывает особых возражений, но как ее реализовать на практике? Потоки тонких энергий нам невидимы. Куда они текут сегодня и куда потекут завтра, нам совсем неизвестно. Как же быть? Как вписаться в поток? На этот вроде бы каверзный вопрос в методике формирования событий есть простой ответ. Слушай сигналы жизни и делай то, что получается сегодня, легче всего В любом случае перед нами стоит множество задач, и в любой момент нужно выбирать, что сделать сегодня или сейчас, а что несколько позже. Мы рекомендуем вам делать то, что легче всего в данный момент получается, конечно, если это не противоречит плановой дисциплине, взятым обязательствам или еще каким-то объективным обстоятельствам. К примеру, вам нужно встретиться с каким-то человеком, и добиться от него нужного результата, а вы никак не можете его достать. То он в командировке, то на совещании, то болеет и так далее. Вам идет явная информация, что взаимодействие нежелательно, и оно не даст нужного результата. Можно, конечно, напрячься, положить спальник у дверей кабинета этого человека и наперекор всему дождаться его появления, но результат таких усилий наверняка будет отрицательный в рамках методики мы рекомендуем в таких тупиковых ситуациях подождать до нового развития ситуации или попробовать пойти обходным путем через другого человека другую организацию и тому подобное что бывает при хождении против потока если же это невозможно и вы все же добиваетесь нужного вам результата снеся по дороге массу препятствий Скорее всего, это добром не кончится. Дело в том, что через препятствия и трудности жизнь указывает нам на то, что мы чего-то не предусмотрели, не учли, не додумали, и что результат, к которому мы стремимся, будет вовсе не таким, каким он представляется нам сейчас. И через трудности жизнь указывает нам на это. Конечно, человек имеет полное право ставить перед собой и достигать любых целей, даже если на пути встречаются огромные препятствия. Такое поведение будет означать, что вы не желаете слушать сигналы в жизни и хотите действовать только по своему усмотрению. Что ж, вы имеете на это право, но тогда вам придется достигать своих целей самому, не используя помощь в жизни в виде элементов везения или удачи. Поэтому мы не рекомендуем действовать в этой жизни по принципу тарана. Последствия такого поведения непредсказуемы. Если вы в силу независящих от вас обстоятельств должны идти против течения и чувствуете, что поступаете именно так, то попробуйте выбрать модель поведения лосося, когда он поднимается вверх по течению горной реки. Эта мощная рыба идет против течения, но при этом она не встает на пути потока, а наоборот – старается вписаться во все его извилины, ответвления и завихрения и все использовать на пользу себе. Слушайте слабые сигналы. Определить, что вы идете против потока, совсем несложно, только нужно научиться обращать внимание на все события, связанные с вашим делом или пожеланием. Вы звоните куда-то, а там все время занято. Это плохой сигнал от жизни. Вы дозвонились, но оказалось, что вам нужно совсем не туда. Тоже сигнал не из лучших. В конце концов, вы дозвонились куда нужно, но вас там совсем не ждут. Тоже информация к размышлению. Приведенные примеры – обычные события в нашей жизни, и мы вовсе не рекомендуем вам прекращать дозваниваться после первого сигнала «занят». Достижение любых целей связано с приложением усилий и преодолением препятствий, на что расходуется наша жизненная энергия. Мы только рекомендуем учитывать и анализировать всю информацию о ходе развития событий и по мере возможности принимать решения в соответствии с третьим принципом. Информация от жизни идет нам не только в связи с исполнением каких-то желаний. Она идет к нам непрерывно но мы не привыкли ее считывать и принимать решение в соответствии с ней к примеру вам захотелось съездить в какой то магазин и купить там нужную вещь вы выходите на остановку а трамвай троллейбус автобус нужного вам маршрута никак не приходит вы мысленно о то и вслух ругаете городские власти за плохую организацию движения транспорта совсем не придавая значения происходящему событию, как сигналу от вашего григора На самом деле он таким образом пытается довести до вас информацию, что вам вовсе незачем ехать в этот магазин, нужного вам товара там нет, а если и есть, то после его покупки у вас возникнут различные проблемы, поскольку вы чего-то не учли. Мы привели только один пример, а на самом деле подобные сигналы постоянно окружают нас в этой жизни – Нужно только уметь видеть их в событиях, окружающей нас жизни. На сигналы какого уровня реагировать? После прочтения приведенных выше рекомендаций нередко возникает вопрос – на сигналы какого уровня нужно реагировать? «Вы вышли из дома, а на улице начался дождь. Это сигнал или нет?» Вы сделали один шаг и случайно наступили на червячка, который выполз на дорожку. Это сигнал или нет? Ведь если все время искать сигналы жизни, то недолго и до психиатрической лечебницы доискаться. Ответ здесь такой. Обращать внимание нужно только на сильные и явные сигналы, которые вызывают ваш внутренний протест или раздражение, и на которые вы поневоле обращаете свое внимание. Например, если пятый светофор на вашем пути в пятый раз загорается прямо перед вами красным цветом, это раздражает. То есть можно трактовать как сигнал жизни. Если вы звоните нужному человеку, ваши 10 вызовов не прошли, и вы начинаете нервничать по этому поводу, это тоже сигнал, и так далее. То есть критерием истинности сигнала можно считать ощущение вашего внутреннего протеста и недовольства. А все остальное можете смело игнорировать и идти к своей цели, преодолевая естественное сопротивление окружающей среды. Хотя и явные сигналы жизни вы тоже имеете полное право игнорировать. Просто тогда на пути к целям у вас прибавится внутреннего эмоционального негатива со всеми вытекающими из этого последствиями. Таким образом, если при достижении своих целей вы будете руководствоваться третьим принципом методики формирования событий, то жизни, или точнее эгрегором, будет легче помогать вам идти к желанным результатам на волне удачи. Поскольку если вы что-то уже выбрали, то третий принцип рекомендует идти к своей цели с минимальными конфликтами и их последствиями, и ничуть не больше. Пункт пятый. Четвертый принцип. Дружи со своим эгрегором. Четвертый принцип рекомендует нам никогда не забывать о наших высоких покровителях, независимо от того, обращались мы к ним за помощью или нет. Помогайте эгрегорам. Как мы уже указали, каждый человек находится в связи с множеством эгрегоров. Эти связи были наработаны в ходе нашего воспитания, образования, выбора профессии или увлечений, создания семьи и так далее Каждый из них помогает вам достигать успеха в рамках своих возможностей и интересов. Но и вы должны помочь Григору быть большим и сильным. Он питается именно вашими мыслями, и если вы будете целенаправленно, мысленно благодарить его, канал связи между вами прочистится – Покровительствующий вам эгрегор будет расти и заботиться о вас. Поэтому мы призываем всех читателей этой книги – дружите со своим эгрегором. Почаще вспоминайте его, советуйтесь с ним, пытайтесь считывать его информацию и отыскивать в окружающей жизни результаты его деятельности. Не стесняйтесь задавать ему любые вопросы. С информацией на тонких планах все обстоит отлично. Там известно все о нашем прошлом, настоящем и будущем во всех вариантах развития событий. Ответы могут приходить в виде отдельных слабо проявленных мыслей, в виде нескольких строк в газете или некоторых кадров на экране телевизора, в виде обрывка разговора незнакомых людей и так далее и тому подобное. Форма помощи от эгрегора. Эгрегор не обладая материальным телом, не может прислать вам подробный письменный отчет по поставленной вами проблеме. Если бы вы обладали высокой чувствительностью и ваш ум был спокоен и молчалив, то он мог бы сбрасывать нужные вам сведения прямо к вам в голову. Ученым и писателям известно это состояние, называемое озарением. Но люди употребляют много мяса и алкоголя, придаются страстям и в итоге не слышат свой внутренний голос. Поэтому эгрегоры вынуждены использовать более сложные способы доведения до нас нужных сведений. Получив запрос, ваш высокий покровитель может, просмотрев события в вашей ближайшей жизни, выбрать среди них наиболее подходящий вам в качестве ответа элемент события – строка в газете, обрывок разговора и тому подобное, и попытаться обратить ваше внимание именно на этот элемент. Если вы чуть-чуть чувствительны и подготовлены к такому получению информации, у вас может установиться прочное и взаимовыгодное взаимодействие. Все проблемы высокому покровителю. Плотное взаимодействие с покровительствующим вам эгрегором может принести успокоение в вашу личную жизнь. Для этого лишь нужно научиться передавать решение своих проблем эгрегору и ожидать, когда он их осуществит. Главное при этом – оставаться совершенно спокойным и уверенным, что проблема будет решена и цель достигнута. Собственно, этот механизм исполнения своих желаний используют верующие, когда обращаются к своему Богу с просьбой помочь им в достижении какой-то цели. Как известно, Бог всемогущ, И если хорошенько попросить его позаботиться о вас, то можно успокоиться и не переживать дальше. Если уж у Бога не получится, то значит не получится ни у кого. Человек успокаивается, страхи покидают его, то есть он перестает заказывать себе противоположные события и он ожидает исполнения своей просьбы. Если он будет думать о своей цели позитивно, то в итоге он сам с помощью эгрегоров сформирует нужное ему событие. Конечно, количество проблем, которые вы будете сбрасывать своему григору в соответствии со вторым принципом, не должно быть чересчур большим, иначе ему придется бежать сразу во все стороны соответствующей эффективностью. Вам нужно строить свою жизнь в соответствии с третьим принципом и не создавать каждые пять минут по новой проблеме, которую вы будете со спокойной душой отдавать, утрясать своему эгрегору. Тогда те нечастые и серьезные проблемы, которые вы ему передадите, могут быть решены в срок и лучшим для вас образом. Но при этом мы вовсе не гарантируем, что события будут развиваться именно так, как вы просили. И Григору сверху виднее, что для вас лучше. Удачные дни У вас наверняка бывали в жизни удачные дни, когда все получалось – Отложенные когда-то дела решались сами собой и тому подобное. В эти дни вы находились в полном контакте со своим эгрегором. На жаргоне оккультных кругов это иногда называется «сидеть на потоке». То есть в эти дни вы находитесь в потоке мощного эгрегора, который буквально расталкивает все остальные потоки жизни и формирует события нужным вам образом. К сожалению, подобных удачных дней в жизни обычного человека бывает один-два в году. Если вы научитесь взаимодействовать со своим эгрегором и усилите свою энергетику, то количество удачных дней может резко увеличиться, и вы можете начать специально откладывать решение трудных дел до очередного такого удачного дня. Не отказывайтесь от вариантов. Из вышесказанного вытекает еще один вывод, который мы хотели бы сформулировать в виде отдельного правила. Старайтесь не упускать выпадающие возможности. Это правило говорит о следующем. Если вам выпадает какая-то возможность, приглашают на новое место работы или на встречу с новым человеком, предлагают неизвестную поездку, книгу, вещь, не спешите отказываться. Мы привыкли сразу после поступления новой информации запускать на полную мощность свой мыслительный аппарат и пытаться логическим путем определить, стоит ли принимать это предложение или отказаться. На основе того же логического анализа мы принимаем решение. Часто вы отказываетесь от предложения, не предприняв никаких практических шагов хотя бы к проверке того, полезно ли вам это дело. И не менее часто вы спустя некоторое время начинаете почесывать в затылке «Ну почему я тогда не согласился? Был бы сейчас богатым и красивым». Сформулированное выше правило как раз и говорит «Не спешите отказываться только на основе логических суждений». Возможно, это ваш эгрегор, выполняя давно высказанное и давно забытое вами задание, подставляет вам возможность исполнить запрошенное ранее, а вы, не проверив практически эту возможность, отказываетесь и тем самым в очередной раз обижаете своего эгрегора. Он, бедняга, полгода или целый год старался, организовывал вам исполнение вашего же желания, а вы, мимоходом, отвергли все его усилия. Поэтому, согласно последнему правилу, в случае появления любой новой для вас информации – нужно сделать хотя бы маленькие шаги к реализации этого события и посмотреть, как будут развиваться дела дальше. Если сразу пойдут сбои, отказы, ошибки, значит, это не ваш путь, и ваш эгрегор подсказывает вам, чтобы вы не ходили в эту сторону. Может быть, это была не его инициатива, а совсем другого эгрегора, и вам было предложено сыграть роль винтика в реализации чужой идеи. А может быть, эта информация и была инициирована как раз вашим григором но в силу независящих от него обстоятельств события стали развиваться совсем не так, как он планировал, и он начинает подавать вам сигнал отбоя. Все последние рассуждения имеют смысл только в том случае, когда вы предприняли хоть небольшие шаги по реализации полученного предложения. Если вы ничего для этого не сделали – а сразу отказались от предложения только на основании своих суждений, то пеняйте только на себя. Очень может быть, что вы упустили реальную возможность исполнить одно из своих желаний. Достоинство дружбы с Эгрегором Опыт показывает, что когда человек находится во взаимодействии с Эгрегором и полностью доверяет ему, то у него в душе наступает полное спокойствие – он перестает переживать по поводу развития политических событий, инфляции, невыплаты зарплаты и тому подобное. Тем более, что эти проблемы касаются только тех людей, которые думают, что они все сами решают в этой жизни. У людей, взаимодействующих со своими эгрегорами, обычно этих проблем не возникает. Им вовремя выплатят зарплату или неожиданно вернут долг, о котором они забыли несколько лет назад, Их проведут дорогой, на которой никогда не встретятся хулиганы. Они никогда не смогут купить билет на самолет, который попадет в катастрофу и так далее. У них не возникает проблем, которые волнуют большинство из нас. А если они возникают, то нужно смотреть, почему, что вы сделали не так и за что вас воспитывают. Пункт шестой. Пятый принцип. Будь сильным. Пятый принцип методики формирования событий рекомендует нам быть сильным на пути к желанным целям. Причем быть сильным не физически, что тоже неплохо, но не обязательно, а внутренне, энергетически. Под понятием «сила» или «внутренняя энергия» в данном случае мы понимаем некоторую очень тонкую субстанцию, которую мы получаем из пищи, воздуха, от других людей, из природы – от эгрегоров разного уровня, из космоса и любых других источников, о которых вы знаете или что-то слышали. В различных системах верований она называется терминами «биоэнергия», «прана», «энергия ци» и так далее. Мы не будем использовать ни один из этих терминов, а постараемся обойтись словом «энергия». Эту энергию невозможно оценить ни одним из существующих механических или электронных приборов ввиду того, что, скорее всего, материальные носители этой энергии намного порядков меньше, чем электроны и другие частицы, используемые в современных измерительных приборах. То есть любые самые чувствительные современные измерительные приборы слишком грубые для того, чтобы оценить эту энергию. Человек – самый совершенный прибор в потенциале. Между тем, действие этой энергии можно ощущать и ее даже можно, наверное, измерять, если использовать самые совершенные инструменты, созданные не человеком, а природой. Живые существа. Например, хорошо известно, что животные предчувствуют наступление землетрясений или других катастроф. Люди же в своей основной массе не имеют такой чувствительности. Хотя человек – венец творения природы, он же является самым совершенным измерительным инструментом для любых видов тонких энергий, но это в теории. На практике же человек в силу своего развития в технократической цивилизации совершенно разучился пользоваться данными ему природой возможностями. Память ему заменяет компьютер, записная книжка, способность левитировать автомобиль и самолет – телепатические способности, телефон, интернет и так далее. В итоге человек становится придатком к технике, а заложенные в нем природой способности постепенно исчезают. Между тем создавался человек как существо весьма совершенное, но затем в силу неясных обстоятельств человечество свернуло на путь технического прогресса. Этому противодействовала церковь, И святая инквизиция, которая совершенно правильно, на наш взгляд, выявляла и затем принимала самые решительные санкции к различным роду лицам с исследовательскими и научными склонностями. Если бы инквизиция работала поактивнее и просуществовала подольше, то мы, скорее всего, сейчас ездили бы не в таких удобных автомобилях и вряд ли летали бы на самолетах. Но зато мы наверняка дышали бы чистым воздухом, ели здоровую пищу и жили раза в два подольше с другой стороны та же святая инквизиция сделала очень много чтобы мы с вами не могли никогда левитировать телепортировать и так далее она вела беспощадную борьбу с людьми которые имели какие либо выдающиеся невойственные всем остальным способности известную всем борьбу с ведьмами Согласно только сохранившимся протоколам, на кострах Святой Инквизиции было сожжено свыше 9,5 миллионов человек. Такая целенаправленная селекционная работа по выведению среднего человека привела к тому, что мы плохо видим и слышим, мало живем и используем только порядка 4% возможностей нашего мозга. Мало кто занимается хоть какими-то упражнениями или системами оздоровления. Поэтому энергетические возможности современного человека, не занимающегося специальными техниками типа йоги или цигуна, чаще всего очень ограничены. Между тем, уровень нашей энергетики определяет исполнителей заказов и скорость их выполнения. Кто выполняет наши заказы? Если вы находитесь в связи с низкими эгрегорами насилия, секса или наркомании, то именно они будут исполнителями ваших заказов. И они исполнят ваши пожелания так, чтобы вы снова и снова испытали эти же ощущения. Например, каким образом может организовать вам путешествие низкий эгрегор? Если вы сильно захотите прокатиться за границу, низкие эгрегоры в рамках доступных им возможностей могут организовать вам выезд за рубеж в качестве киллера, перевозчика наркотиков или еще что-нибудь из этой серии. Организовать вам командировку на научный симпозиум или выезд в составе какой-нибудь престижной делегации просто не по зубам. Этими делами заведуют и Григоры более высоких уровней. Люди, не отличающиеся в жизни особыми пороками, а именно таково большинство из нас, взаимодействуют в основном с эгрегорами среднего уровня. Эти эгрегоры обеспечивают нам нормальные условия жизни, квартира, недорогая машина, мебель, бытовая техника и тому подобное, учеба, увлечения, рыбалка, дача, спорт, семейное благополучие и так далее Люди, живущие в неосознаваемом взаимодействии с эгрегорами этого уровня, не отличаются особенной любовью к ближним, и не стремятся создавать в этой жизни что-то новое. Их вполне устраивает благоустроенный быт, стабильная работа с четко определенными обязанностями и гарантированная зарплата. В эту категорию, повторяем, попадает подавляющее большинство населения нашей страны. Если же человека не устраивает подобное растительное существование, за исключением случаев недовольства уровнем своего потребления, зарплаты, квартиры, машины и так далее и он пытается создавать что-то новое в любом виде деятельности, либо просто он отличается повышенной любовью к людям, животным или природе, то такие люди находятся уже под особым покровительством высоких эгрегоров творчества, науки, милосердия, любви к ближнему и так далее И, наконец, люди, являющиеся служителями какого-нибудь религиозного культа, почти любого, за исключением сатанистов, и других культов, использующих человеческие жертвоприношения или специальные психотехники для зомбирования своих последователей, взаимодействуют с самыми высокими и мощными религиозными эгрегорами. Люди, находящиеся под покровительством этих эгрегоров, способны творить реальные чудеса и называются пророками. Как вы понимаете, это люди с почти пустым накопителем переживаний. Люди, взаимодействующие с высокими григорами, являются самыми мощными формирователями событий. Другое дело, что когда они выходят на взаимодействие с высокими григорами, их перестает волновать то, что тревожит обычного человека: деньги, политика, бытовые условия, взаимоотношения между людьми и так далее. Есть возможность получить все, что душа желает, а душа как раз и не желает ничего из того, о чем мечтает большинство людей. Но мы об этом уже рассказывали. Важность энергетического выброса Однако хотим немного утешить тех читателей, кто уже понял, как далек он от состояния пророка. Чтобы стать мощным формирователем событий, совсем не обязательно все время обладать мощной энергетикой. Достаточно обладать ее в те моменты времени, когда вы определились с выбранной целью и заказываете ее своему высокому покровителю. Обычные люди тоже иногда обладают энергией, близкой к энергетике пророка, но, к счастью или к сожалению, только иногда, в момент очень сильных энергетических или эмоциональных всплесков. Самые сильные эмоциональные всплески дают страх в те моменты, когда возникает реальная угроза вашей жизни. К сожалению, в момент, когда вас пытаются укусить собака и вы карабкаетесь от нее на забор, мало кто из людей способен вспомнить, что именно сейчас у него высокая энергетика и что он может направить свое пожелание о получении работы или о встрече с любимым в самые высокие сферы. Чуть более слабые энергетические всплески имеют место в момент очень большой радости, в моменты вспышек гнева или любви. К сожалению, и в эти моменты люди обычно забывают о своих проблемах и пожеланиях и полностью отдаются во власть эмоций. А если человек все время будет держать в голове свою проблему, то у него не возникнут никакие сильные эмоции и, соответственно, не появится возможность ускоренно сформировать нужные события. В этом состоит противоречие и одновременно ключ к решению проблемы накопления личной силы в целях формирования событий. В частности, некоторые авторы предлагают для передачи заказов использовать энергетические выбросы, создающиеся во время сексуального контакта мужчины и женщины. Один из партнеров, менее эмоциональный, должен держать в голове заказ, особенно в самые напряженные моменты близости. Тем самым выбрасываемая сексуальная энергия модулируется, то есть становится носителем информации вашего заказа. Этот заказ воспринимает кто? Конечно, эгрегор любви и секса и приступает к выполнению либо своими силами, либо с помощью близких ему по уровню эгрегоров. Каким будет исполнение заказа, особенно если вы не очень корректно его сформулируете, можно представить себе без особого труда. Еще большую мощность имеют энергетические всплески у влюбленных, у которых чисто сексуальная энергетика – соединяется с энергетикой духовной близости – сердечная чакра. Не зря же говорят, что влюбленным море по колено. Эта пословица отражает подмеченную народом особенность, что для влюбленных не существует преград и для них достижима любая цель. Сверхвысокая энергетика любви позволяет им обращаться напрямую к самым мощным эгрегорам и получать от них почти любую помощь. Но это происходит, конечно, только при правильной формулировке заказа и совместном выборе желанной единой цели. Накапливайте энергию. Как мы уже рассказывали, современный городской человек, озабоченный массой текущих и долговременных проблем, слегка больной и ведущий малоподвижный образ жизни, не имеет особых энергетических запасов. Соответственно, посылаемый и мысленный сигнал к Григору будет слабым и может затеряться в потоке таких же вялых заказов. Значит, нужно сделать так, чтобы вас услышали, а для этого нужно крикнуть громче всех. Сделать это можно, если вам удастся остановить ваши внутренние переживания и размышления, забирающие у нас массу жизненных сил. Нужно подкопить эти самые силы, и выложите их разом в момент посылки вашего обращения к Григору. Если ваш заказ будет достаточно мощным, то и Григор бросит все остальные дела и бросится выполнять ваши требования. Это сделать можно, но не очень просто. Поэтому мы и выбрали в качестве пятого основного принцип будь сильным. Или раскрывая его шире, накапливайте энергию и расходуйте ее целенаправленно и в соответствии с поставленными целями. Как накапливать энергию, не нарушая нормального ритма жизни и не создавая искусственной ситуацией с острыми ощущениями, мы расскажем в соответствующем месте нашей методики. А пока попросим вас выполнить следующее задание. Упражнение «Измеряем свою энергетику». В этом упражнении мы предлагаем вам самим измерить уровень вашей энергетики и, что практически то же самое, измерить обобщенный коэффициент вашего здоровья. Для этого мы предлагаем вам использовать методику, которая была специально разработана для сравнения уровня здоровья абсолютно здоровых людей-космонавтов. Для выполнения задания вам понадобятся часы с указателем секунд и небольшая веревка или палочка длиной 40-50 сантиметров встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Засеките время. Вытяните руки вперед, зажмите в двух сжатых кулаках концы веревки палочки и изо всех сил начинайте тянуть веревку в сторону стараясь разорвать ее. Тянуть нужно ровно в течение 60 секунд, постоянно увеличивая силу натяжения вплоть до дрожи в мышцах рук и плеч. На 60 секунде, Резко разожмите кулаки и отпустите все мышцы. Веревка при этом упадет на пол. Ваши руки, под действием запасенные во время мышечного напряжения энергии, сами поднимутся через стороны вертикально вверх. Не тормозите и не помогайте им, просто наблюдайте за ними со стороны. Через некоторое время они также самопроизвольно медленно опустятся вниз. Засеките по часам, сколько времени ваши руки находились в поднятом вверх состоянии. Для сравнения приводим некоторые нормативы. У человека с нормальным здоровьем и энергетикой руки будут находиться вверху свыше 40 секунд. У абсолютно здоровых людей с высокой энергетикой руки могут находиться вверху до 7 минут. Определите свою энергетику утром, после подъема и вечером после рабочего дня. Определите ее в удачные дни и в дни, когда все валится из рук. Вы наверняка получите интересные результаты. Все приведенные выше рассуждения означают, что, выбрав единую цель и наметив пути ее решения, вы должны обратиться за помощью к жизни с максимальной энергичностью. Сделать так вы сможете, если будете повышать энергетику вашего организма в целом, используя специальные тренинги или упражнения. Либо вы можете копить свои силы и разом использовать их, обратившись за помощью к вашему высокому покровителю с максимально возможной для вас энергичностью или эмоциональностью. Чем мощнее будет ваша внутренняя энергетика, тем быстрее реализуются ваши желания и цели. Пункт седьмой. Шестой принцип. Не суетись. Шестой принцип рекомендует не суетитесь и не делайте резких движений. Иначе вы нарушите планы множества людей и покровительствующих им эгрегоров. Неудачи – способ вашего воспитания. Следование этому принципу означает, если у вас что-то в жизни не получается, не суетитесь. Вам может казаться, что несчастье или неудача постоянно преследуют вас, а на самом деле все может обстоять иначе. Возможное обстоятельство складывается сегодня так плохо только для того, чтобы вы научились находить из них выход, и это умение в дальнейшем поможет вам достичь успеха. Возможно, ваши желания превышают ваш реальный потенциал, поэтому вам не удастся их реализовать в обозримом будущем. К примеру, вы хотите стать президентом компании, но при этом вы очень стеснительны и не любите деньги. Подобные желания чаще всего неосуществимы без использования специальных тренингов, и именно... Подсознание может помочь вам реально оценить себя и выбрать достижимые на сегодня цели. Поэтому постарайтесь просто довериться своей судьбе и принимайте с благодарностью все, что произойдет с вами, ни в коем случае не затаивая в душе обиду в случае неблагоприятного, на ваш взгляд, отношения к вам жизни. Тем самым вы будете выполнять основное требование «Прими мир таким, каков он есть в реальности», и на следующем этапе Удача улыбнется вам. Неудача – способ вашего спасения. Часто судьба спасает нас от большого несчастья, устраивая несколько мелких неприятностей по мере наполнения нашего накопителя переживаний. А мы со свойственным нам эгоизмом думаем, что самое несчастное на свете. Поясним эту мысль примером. Например, у вас угнали машину, и надежд купить новую при нынешних ценах нет никаких. Вы воспринимаете это как крайнюю степень несчастья вашей жизни. А на самом деле этим событием вам, например, спасают жизнь или здоровье в недалеком будущем. Не исключено, что вам вскоре грозило попасть в автокатастрофу в этом автомобиле и погибнуть. Теперь, когда автомобиля у вас не стало, вашей жизни не угрожает скорая гибель на дороге. Это только один... И самый поверхностный пример. На самом деле взаимосвязи событий в нашей жизни настолько сложны, что часто нам не дано их познать. Остается только одно – полностью довериться тому, что с нами происходит, и в любом событии постараться увидеть знак благожелательного отношения к вам судьбы и быть к ней благодарным в любой жизненной ситуации. То есть жить по пословице «чтобы Господь не делал, все к лучшему». Не делайте резких шагов. Вторая часть шестого принципа означает следующее. Мы настоятельно рекомендуем вам не делать неожиданные и резкие шаги по отношению к другим людям. Если вы руководитель, то прежде чем увольнять не справляющегося с работой сотрудника, объясните ему его ошибки и подготовьте к мысли о необходимости смены работы. Если вы дружите с девушкой, парнем, то резкий разрыв отношений вызовет не только стресс, но и обратный прилет негативных событий по отношению к вам. Все взаимосвязано. Подобных ситуаций возникает множество, и шестой принцип возник из следующих соображений – Когда вы предпринимаете действия, резкие и неожиданные для лица, по отношению к которому они направлены, то происходит вот что. Вы, со свойственной вам самонадеянностью, рассматриваете этого человека как отдельную личность с руками, ногами, головой и все. Эта личность совершает неправильные с вашей точки зрения поступки, и вы принимаете кажущиеся вам необходимыми меры. На самом деле, как мы уже указывали, Каждый, даже самый плохой по вашему мнению человек, связан незримыми нитями со многими эгрегорами: семьи, работы, увлечения, религии, пьянства, секса и так далее. Все его поступки являются результатом согласованных или не очень действий этой совокупности эгрегоров. Соответственно, каждый из эгрегоров строит свой собственный план, как он будет управлять этим человеком в будущем. Когда вы неожиданно предпринимаете свои действия, вы вмешиваетесь в эти связи, натягиваете или совсем обрываете одни, заставляете провисать другие и так далее. Таким образом, вы вызываете раздражение всех эгрегоров, которые взаимодействовали с этим человеком, поскольку неожиданно вторглись и нарушили их планы. Большинство из них, особенно те, которые потеряли связь с этим человеком, с нескрываемым неудовольствием начнут рассматривать вас искать Как бы им угомонить беспокойного нарушителя их планов, то есть вас? А возможности сделать это, как мы уже указывали, у них довольно большие. Большинство из вас легко смогут припомнить случаи такого резкого разрыва отношений с другим человеком. И наверняка несколько позже у вас в жизни возникали какие-то проблемы, которые вы вовсе не связывали с произошедшим разрывом. Теперь у вас есть возможность вернуться в памяти к таким событиям и попробовать осмыслить их с точки зрения изложенного подхода. Совершенно очевидно, что вы найдете подобные связи. Поэтому убедительно просим вас не забывать шестой принцип при организации ваших отношений с другими людьми, независимо от того, какие это отношения – личные, должностные, случайные и так далее. Понятно, что все эти рассуждения относятся и к вам самим, то есть не рекомендуется делать резких движений и по отношению к самому себе, поскольку тем самым вы будете нарушать планы эгрегоров по отношению к вам. Пункт восьмой. Седьмой принцип. У Бога нет других рук, кроме твоих. Этот принцип означает следующее. Работа мысли очень важна, тем более правильно организованная работа мысли по формированию нужных вам событий. Но если наряду с работой мысли вы не будете предпринимать реальных шагов в соответствии с подсказками или командами ваших высоких покровителей, то им будет очень сложно выполнить ваш заказ. люди руки Объясняется это просто. Эгрегоры состоят из вещества – выделяемого нами в процессе размышлений и эмоциональных переживаний. А как вы наверняка заметили, это вещество – субстанция довольно разреженная. Соответственно, каким бы мощным ни был эгрегор, состоящий из этого вещества, он не сможет самостоятельно удержать даже пушинку. Его руки – это люди, живущие в реальном мире, а его инструмент – это мысли, которые он вкладывает в головы людей. Чтобы сформировать какое-то событие, григор должен сначала спланировать свои шаги, затем найти подходящих исполнителей и внушить им такие мысли, которые заставят их совершить нужные григору действия. Как вы понимаете, это совсем непросто. Люди упрямы и в действиях стараются руководствоваться только своими идеями и планами, поэтому реализация событий иногда затягивается надолго – особенно если вы не будете помогать Григору своими поступками на физическом плане, то есть в реальном мире. Именно к этому призывает вас наш седьмой принцип. И Григорам будет легче помочь вам, если вы сделаете что-то, что они могли бы обернуть в вашу пользу. Приведем примеры. Примеры реальных шагов. Например, вам нужен муж, жена. Вы в соответствии с правилами нашей методики составили его образ и ждете исполнения заказа. Если вы желаете этого очень страстно, то заказ может исполниться достаточно быстро. Но вы должны оказывать реальную помощь вашему покровителю в исполнении заказа. Он может присмотреть подходящего вам кавалера и попробовать организовать вашу встречу, но и вы должны искать этой встрече расширяя возможности для исполнения пожеланий. Сделав подобный заказ, Вы должны увеличить круг своих знакомых, более активно посещать выставки, концерты, вечера, дни рождения и другие места, где вашему григору легко будет организовать нужное вам знакомства Если же вы будете все время сидеть дома и шарахаться от всех мужчин, обращающих на вас внимание, то как григор организует ваше знакомство? То же самое можно сказать и в отношении любых других заказов. Попросив у григора денег – Вряд ли стоит сидеть дома и ждать, когда вам принесут чемоданчик с валютой. Такое возможно, но либо через очень большой промежуток времени, либо вы должны своим энергетическим всплеском так встряхнуть небеса, чтобы эгрегоры побросали все свои хлопоты и побежали выполнять ваш заказ. Но обладаете ли вы подобной мощностью? Скорее всего, нет. Поэтому, заказав деньги... Вам нужно предпринять шаги к их реальному зарабатыванию или хотя бы созданию условий, при которых григору будет легче выполнить ваше пожелания. Например, запросив большую сумму денег, вы можете значительно облегчить жизнь своему григору если хотя бы иногда станете покупать лотерейные билеты или принимать участие в мероприятиях, где возможен большой выигрыш. А ваш григор уже должен позаботиться, чтобы заработанная на новом месте или выигранная вами сумма соответствовала вашим запросам. Но не думайте, что и григор азартных игр поспешит выдать большой приз любому желающему получить огромный выигрыш. Большие выигрыши, как показывает статистика, обычно получают люди долго и увлеченно играющие в лотереи. То есть они за многие годы стали адептами григора азартных игр – И он вознаградил их за усилия. Если же вы далеки от состояния адепта азартных игр, то выигрыш тоже возможен, но только при условии, что ваше краткосрочное желание выиграть будет по энергетическим расходам равно многолетним усилиям людей, постоянно мечтающим о крупном выигрыше. Так тоже бывает, но редко. Что касается маленьких выигрышей, которые часто получают новички, то здесь действует совсем другой энергетический механизм, который мы еще будем рассматривать. Таковы основные принципы организации мышления человека, его бесконфликтного взаимодействия с реальным миром и дружбы с представителями тонкого мира. А нам пора подвести очередные итоги. Итоги. Первое. Наилучший путь достижения поставленных целей непротиворечиво взаимодействовать с окружающим миром, пользуясь поддержкой жизни. Второе. Из всего множества обитателей тонкого мира реальную помощь людям оказывают так называемые эгрегоры. Они создаются мысленной энергией людей, думающих о чем-то общем. Третье. При достижении своих целей человек должен строить свои мысли и поступки таким образом – чтобы не загружать чрезмерно покровительствующих ему эгрегоров и позволить им сосредоточиться на решении одной наиболее важной для вас задачи. Четвертое. Чтобы взаимодействие между человеком и эгрегорами давало максимальный эффект, человек должен руководствоваться в своей жизни семью основными принципами методики формирования событий.